Глава 47. С последней вспышкой мигающей прошло 40 лет. Рицсер Брюдель не всё это время был на вахте, и всё же изгнание съело годы его жизни. Но теперь оно подходит к концу. Что готовилось годами, решится в считанные дни. Через 4 дня, даже меньше, он станет вице-правителем целой планеты. Брюдель навис над плечами Зипхеда, дистанционно управляющего десантным ботом. И молча смотрел, что посылает обратно этот бот. Несколькими секундами раньше бот прекратил торможение и расправил метровые крылья. На высоте 40 км он парил над бесконечным ковром огней, сплетённым светящейся нитью, уходящей кольцами всё дальше и дальше. Это место Зипхеда называли Южный Большой Кингстон, супергород полков. Мир был холоден и с каждым днём замерзал всё сильнее, но не превращался в пустыню. Мегалополис и пауков были очень похожи на города Фрэнка. Настоящая цивилизация, увенчанная сорока годами поддерживаемого прогресса. Главные технологии все еще были примитивными по меркам человечества. Но с помощью типхедов это может быть исправлено за десяток-другой лет. Сорок лет я был начальником десятков, а скоро я буду начальником десятков миллионов. А потом... Если действительно в мире пауков лежат ключи к высшим технологиям, когда-нибудь он и Томас Нау вернутся на Френк и Балакрею, чтобы править и там. Через 3 секунды изображение распалось на десяток копий, потом на десяток десятков. Что за? Модуль разделяется на вспомогательный и приводятель. Объяснение Рейнольд прозвучало холодно, почти насмешливо. Почти 200 мобилей, некоторые пойдут в южный Кингстон. Она отвернулась от дисплея и чуть ли не посмотрела ему в глаза. «Странно, что вы вдруг так заинтересовались рабочими деталями, предводитель». В ответ на ее наглость в нем всколыхнулась былая ярость, но очень слабо, не нарушив даже дыхание, тем более зрение. Он в ответ на этот вопрос только пожал плечами. «Теперь я и с Рейнольд могу ладить. Может быть, прав был Томас Нау? Он просто повзрослел?» Мне хочется видеть, как выглядят эти создания. Зная своих рабов. Скоро пауков будут поджаривать сотнями миллионов. Но как-то придется научиться терпеть тех, кого придется пощадить. Мобили-шпионы беззвучно снижались, перелетая замерзший пролив. Некоторые еще вращались, и рицер увидел мелькнувшие облака. Верхний слой чего? Урагана? Двести пули к величиной с палец. Через 1000 секунд все они приземлились. Многие в глубокий снег, некоторые на каменистую пустыню. Но были и успешные приземления. Несколько мобилей попали на что-то вроде дороги, залитой голубым уличным освещением. Один из видов показывал дальние развалины, задрапированные снегом. Мимо проносились тяжёлые закрытые машины. Райнельтов Зипхет выводил свои модули на эту дорогу. Он пытался прицепиться к машине Один за другим они прекращали передачу и отключались. Риццер взглянул на окно чётта модулей. Хотелось бы, чтобы они сработали, Анна. У нас остался ещё только один мультимодуль. Реннельд даже не заботилась ответом. Риццер нагнулся и похлопал её специалиста по плечу. Так ты сможешь один какой-нибудь ввести в помещение. Шансы были за то, что ответа не будет. Фокусированный мозг в цикле управления на внешние раздражители обычно не реагирует. Но зип-хэт почти сразу кивнул. «Зонд-132 действует хорошо. Мне осталось 300 секунд широкополосной связи. Сейчас мы всего в нескольких метрах от входной двери. Этот должен проникнуть внутрь». Зип-хэт склонился над пультом. Он дергался во все стороны, как играющий в компьютерную игру фанат. Очень близкое описание ситуации. Одна из картинок поплыла вверх, потом вниз. Он вводил устройство среди летящих по дороге машин. Брюдель снова посмотрел на Рейнет. Это проклятое запаздывание. Как можно ожидать? Этот вид дистанционного управления ещё не самое худшее. Нелен, так звали оператора Зипхеда, обладает отличной координацией при запаздывании. Наша главная проблема работа с сетями пауков. «Черпать данные можно, но очень скоро нам придется взаимодействовать в жестком реальном времени. Десятисекундное время прохода туда и обратно превосходит некоторые значения тайм-ауто-сети». Пока она говорила, мимо миниатюрной камеры скользнула сверкающая нить. Каким-то волшебством или с помощью интуиции зип-хеда Меллену удалось прицепить устройство к борту машины. Изображение бешено завертелось. Пока через несколько секунд Меллен не сумел его синхронизировать. В стене впереди открылась дверь, и они въехали внутрь. Прошло 30 секунд. Казалось, стены едут вверх. Что-то вроде лифта. Но если масштаб передавался верно, помещение было больше теннисного корта. Шли секунды, и Брюдель поймал себя на том, что заинтересовался этой сценой. Уже много лет всю информацию по Укаху он получал из вторых рук, от депхэдных переводчиков Рейнельд. Довольно большой процент должен был оказаться ерундой из волшебных сказок. Слишком это было мило и симпатично. Ему были нужны реальные изображения. Микроспутниковая оптическая разведка давала кое-какие картинки, но разрешение было ужасно. Несколько лет Крицы думал, что когда пауки наконец изобретут видео высокого разрешения, тогда он и посмотрит, как следует. Но виртуальная психология оказалась слишком различной. Сейчас почти 5% всех военных передач пауков составляли те крайне высокого разрешения картины, которые Триксия Бонсол называла видеомантияй. Без очень существенной интерпретации для людей это было просто бессмыслице. Он серьёзно подозревал, что это какой-то стенографический шифр, но переводчики доказали наблюдателям Ома, что это невинные видеоизображения, и очень впечатляющие, если ты паук. Но сейчас, всего через несколько секунд, он увидит, как выглядят эти монстры с точки зрения человека. Не было заметно никакого движения. Если это лифт, то спускаются они долго. Это имело смысл, учитывая характер погоды на Южном полюсе. Мы не потеряем сигнал? Рейнальд ответила не сразу. Не знаю. Мэлин пытается вставлять ретрансляторы в шахту лифта. Я же больше беспокоюсь о том, чтобы нас не обнаружили. Даже если триггеры расплавления сработают, Брюгель расхохотался. А какая разница? Как этого не понять, Рейнальд? Меньше 4 дней осталось, как мы всё это захватим. А Корт начинает паниковать. Только что они убрали главного управляющего. У меня есть протоколы совещания, показывающие, что Виктория Смит подозревает подрывную деятельность в сети. Это начальница разведки. На секунду это весть заставила Брюгеля остановиться. Наверное, это случилось совсем недавно, и всё же у них меньше 4 дней. Что они могут сделать? Взгляд Рейнольд был обычно каменным. Они могут разделить свою сеть, могут вообще её остановить. Это остановит нас и приведёт к проигрышу войны с братством. Да. Если они не смогут представить братству убедительных доказательств существования монстров из космоса. Это не так, чтобы вероятно. Эта женщина просто одержима. Рицер улыбнулся прямо в мурае лицо. А как же? Какой мы тебя и сделали. Двери лифта открылись. Камера давала теперь только один кадр в секунду и с низким разрешением. Проклятье. "Есть", крикнул Мелен, чем-то довольный. Это он поставил ретрансляторы. Вдруг картинка стала чёткой и гладкой. Наблюдатель выпал из двери лифта, и Мелен повернул его глаза на неимоверно крутые ступени, скорее даже перекладины лестницы. Кто его знает, что это такое? Погрузочный отсек, ангар Сейчас миниатюрная камера пряталась по углам и глядела на пауков. Судя по линейке масштаба, у этих чудищ размер ожидаемый. Взрослая особь, примерно брюгелю по бедро. Твари расселись далеко по земле в низкой позе, как на картинках, найденных в библиотеке перед вспышкой. Они очень мало были похожи на ментальную картинку, которую вызывали в сознании переводчики зипхеды. Одежду они носят? Не такую, как люди. Чудища были обернуты во что-то вроде флага с пуговицами. У многих сбоку свисали большие вьючные сумки. Двигались они быстрыми и резкими движениями. Похожие на клинки передние ноги резали перед ними воздух в разные стороны. Здесь была толпа хитиного-черная, если не считать несогласованных цветов одежды. Головы блестели, как огромные плоские драгоценности. Паучьи глаза. А рот паука. Здесь переводчики использовали точно слово. vast. Забастая глубина, окружённая крохотными когтиями. Это то, что Бонсол и компания называют пищевые руки. И эти когти находились в непрестанном движении. В большом скоплении пауке оказался большим кошмаром, чем он себе представлял. Будто ты их давишь, давишь и давишь, и они все ползут на тебя и ползут. Ридсэр шумно втянул воздух. Одна есть хорошая мысль. Если всё будет хорошо, то не пройдёт и 4 дней. как эти конкретно чудовища будут мертвы. Впервые за 40 лет через систему мигающей полетит звездолет. Это будет очень малый скачок, всего 2 миллиона километров. То есть, по цивилизованным меркам, почти что смена стоянки. Это почти все, что могут дать уцелевшие звездолеты. Цзао Цинь наблюдал за предполетной подготовкой невидимой руки. Рука всегда была подвижным доменом Риццера-Брюгеля. Рука всегда была подвижным доменом Риццера-Брюгеля. но Цзао знал, что это еще единственный звездолет, который за 40 лет не растащили. За несколько дней до прибытия пассажиров Цзао высосал весь водород из дистилляторной лагеря Л-1. Это было всего несколько тысяч тонн. Капля в миллионно-тонной емкости главных танков корабля. Но достаточно, чтобы покрыть щель между Л-1 и планетой пауков. Вместе с Фамом Тринли Цзао провел окончательную инспекцию сопел корабля. Всегда странно смотреть в эти двухметровые узкости. Здесь десятилетиями горело адское пламя, разгоняя корабль Ченкхо до 30% световой. Внутренняя поверхность имела микрометровую гладкость. Единственным свидетельством огненного прошлого был фрактальный узор серебра и золота, сверкавший в свете ламп скафандров. Это была микросеть процессоров за стенками, которые фактически и управляли полями Но если в процессе работы в сопле появится кавитация, самые быстрые процессоры Вселенной ничему не помогут. Дотошный формалист Тринли с помпой вел свою лазерометрическую инспекцию, а потом плевал на результаты. «Девяносто-микронная трясина слева, ну и черт с ней. Нового питинга нет. Хоть свое имя царапай на этих стенках, разницы не будет. Ты что, планируешь пара сотен килосекунд на долях G?» «Примерно». Мы начнём с плавного разгона, но финальное торможение будет где-то 1000 секунд при силе тяжести чуть больше нормы. Тормозить нельзя, пока корабль не окажется над открытым океаном и очень низко. В противном случае небо Арахны будет ярче солнца, и это увидят все пауки на ближней стороне планеты. Тринли небрежно отмахнулся. Пусть тебя это не волнует. Я много раз и сильнее рисковал при полёте внутри планетных систем. Они вылезли из носовой стороны сопла. Гладкая поверхность расширялась в начале прожекторов передних палей. Тринли всё время рассказывал какие-то свои липовые истории. И это не могли быть и правдивы, но взяты из слухов о приключениях, доходивших до старика. Тринли кое-что знал о корабельных двигателях. Вся трагедия в том, что здесь не было никого, кто знал бы намного больше. Все борт-инженеры Ченкхо были убиты в ранних боях. А последние инженеры Зэпхэды общины погибли при разбегании мозговой гнили. Зао и Фам вылезли из носового люка рути и по причальному троссу спустились к своему катеру. Трилли остановился и обернулся. Зао, мальчик мой, я тебе завидую. Посмотри на свой корабль, почти миллион тонн собственного веса. Ты не полетишь далеко, но ты поведёшь руку к ладу и к клиентам, к которым она летела 50 световых лет. Зев проследил глазами его широкий жест. За много лет он понял, что театральные жесты тринли фальшивы, но иногда они брали за душу. Невидимая рука выглядела достойным звездолётом. Сотни за сотни метров закруглённого корпуса уходили вдаль. Идеальная форма для скоростей и сред за пределами всех возможностей человека. А за кольцами кармы, в полутора миллионах километров, бледный и тусклый светился диск Арахны. Первый контакт и старшим пилотом буду я. Цао следовало бы гордиться. В последний день перед отлётом Цзао был занят по горло последними проверками и окончательной комплектацией. Персонала из Ипхедов будет больше сотни. Цао не знал точно, какие специальности представлены. Но явно предводители хотели интенсивные манипуляции с сетями пауков без десятисекундной задержки, как при работе из точки L1. Это разумно. Чтобы спасти пауков от самих себя, понадобится неимоверный объём дезинформации. Может быть даже перехват управления целыми стратегическими системами. Зау уходил со смены, когда в его каюте рядом с мостиком рути появился Кэл Ома. Ещё одна работа старший пилот. Узкое лицо Омы прорезала улыбка без веселья. Можете считать её сверхурочной. Они спустились на катере на скалы, но не в Хамерфест. За дугой алмаза 1 Погружённый в лёт и алмаз находился вход в склад L1A. У шлюза арсенала были причалены ещё два катера. Выизучили оружейные установки руки старший пилот. Да. Цин на руке изучил всё, кроме личных апартаментов в Брюггеле. Но, конечно, кто-нибудь из Ченгхо лучше знал бы, он мог отнул головой. Для этой работы не подходит корабеник, даже мистер Тринли. Пройти систему охраны главного шлюза потребовало нескольких секунд. Но внутри им был дан беспрепятственный проход к зоне расположения оружия. Здесь гудели складские роботы и кондиционеры. Выложенные вдоль стен приземистые яйцевидные предметы были помечены знаками, обозначающими оружие, древними символами чанг-хо для ядерных бомб и энергетического оружия направленного действия. Много лет строились предположения – Сколько же оружия сохранилось в Л-1А? Сейчас Цзао мог увидеть это лично. Ому провел его по проходу вдоль немаркированных ящиков. В Л-1А не было согласованных изображений. И это было одно из немногих мест, где не использовались локализаторы Чангхо. Автоматика была здесь простой и защищенной от ошибок. Они прошли мимо Рея Кирата, руководившего группой зипхедов на строительстве чего-то вроде пусковой стойки. Но большую часть этого оружия перенесём на невидимую руку мистер Цин. Много лет мы подбирали отдельные части, стараясь создать как можно больше доставляемых устройств. Всё, что могли мы сделать, но при отсутствии хранилища это не слишком много. Он махнул рукой в сторону устройств, похожих на двигатели Ченгхо, приделанные к тактическим ядерным бомбам эмергентов. Пересчитайте. 18 бомб ближнего радиуса действия, в ящиках начинка для дюжины боевых лазеров. «Простите, я не понял, сержант. Вы же артиллерист. У вас есть свои специалисты?» «Зачем этим должен заниматься старший пилот?» Снова та же улыбка без признаков веселья. «Чтобы спасти цивилизацию пауков, может оказаться необходимым использовать эти средства с невидимой руки на низкой орбите. Для ваших пилотов очень важно будет знать командную последовательность подготовки и пуска». Дзоу кивнул, кое-что из этого он знал. Наиболее вероятным истоком гибельной для всей планеты войны мог быть текущий кризис у Южного полюса. После прибытия рука будет пролетать над этим местом каждые 5300 секунд, а малые суда будут держать его под контролем почти постоянно. А Лазарах Томоснау уже объявил. Лятерные бомбы, наверное, пригодятся для блефа. Сержант продолжал экскурсию, описывая ограничения каждого из вас созданных устройств. Большинство ракет имело профилированные заряды. Изệpхеды Ома превратили их в примитивные подземные бомбы. И большую часть сетевых зепхедов мы переведём на борт Невидимой руки. Они будут давать данные по управлению огнём для ваших манёвров. В зависимости от выбора в целей могут понадобиться существенные изменения орбиты. В голосе Ома звучал энтузиазм фанатика-стрелка, и очень быстро Тзау был лишён возможности спрятаться от самого себя. Примерно год он с возрастающим страхом следил за приготовлениями. Были детали, которые от него нельзя было скрыть, но для каждого действия, готовившего коварное нападение, можно было найти разумное объяснение. И он изо всех сил держался за эти разумные объяснения. Они позволяли ему ощущать хоть обрывки своей порядочности. Они позволяли ему смеяться вместе с Ритой, планируя своё будущее среди пауков и с детьми, которые у них будут. Очевидно, Дзао не смог скрыть ужасы на лице. Ома остановил парад убийственных откровений и посмотрел на Дзао в упор. Дзао только спросил. «Почему?» «Почему я тебе должен это растолковывать?» Ома ткнул пальцем в грудь Дзао, отталкивая его из прохода к стене. И снова ткнул. На каменном лице отразилось гневное возмущение. Праведный гнев власть имущего эмергента, как на Балакреи, где Дзао вырос. Ведь на самом деле это не должно быть нужно. Так у с тобой случилось то же, что со многими в нашей общине. Ты подгнил внутри, стал вроде карабейника. Остальных, тех мы пока можем не трогать, но когда рука будет на низкой орбите, нам нужно от тебя немедленное и понятливое повиновение. Ты понял? Так точно, сержант. Рита-рита. Никогда нам не уйти из эмергенции.